Глава седьмая. Пропантида. Однако сенатор отказался принять такой подарок, и Акир отсчитал еще десять золотых слонов, объяснив, что смелый Федор Чайка уже подарил однажды сенатору жизнь, и Великий Магон этого не забудет. Разбогатев еще на десять монет, сержант решил при первом же удобном случае навести справки насчет своих новых возможностей, Что ему теперь по карману купить виллу где-нибудь в предместьях Карфагена или просто пару раз поесть в хорчевне? В курсах он не разбирался, да и деньги там местные видел впервые в своей новой жизни. Но имея под боком купцов, надеялся легко и быстро получить столь важную информацию. Сенатор спрашивает, хочешь ли ты служить в его охране? Прозвучал неожиданно новый вопрос. Федор призадумался. Вот он выбор, первый и, возможно, самый важный. Казалось бы, соглашайся, силы хватает, дело знакомое, а чего не знаешь, подучишься и скоро будешь как сыр в оливковом масле кататься и финиками заедать. Но что-то мешало Федору решить прямо сейчас. Имел он привычку поразмыслить некоторое время перед принятием решения. По благодарии сенатора за оказанную честь, подобающим случаю торжественным голосом заявил сержант. Но я должен подумать. Акир перевел, как смог услышанное. Магон казалось уразумел все правильно, нахмурился и что-то коротко ответил, снова увлекшись созерцанием компаса. Думай, чужеземец, перевел толмач. Недолго, пока корабль плывет. «До прибытия в Карфаген я отдам ответ», — согласился Федор. Тем же вечером они прибыли в Византий. Точнее, с начала добродившего по палубе Федора донесся радостный крик вперед смотрящего, засевшего на вершине мачты. Сержант поднял голову и заметил холмистый берег, показавшийся прямо по курсу. Его непрерывная линия в одном месте имела широкий разрыв, куда продолжали неспешно вливаться воды Скифского моря, как его теперь именовал для себя Федор, или Понта Эвксинского, как называли его греки. Боспор, сообщил оказавшийся рядом Акир, ворота между морями. Скоро будем в Византии. Через пару часов, благоветер не спадал, они достигли Византии. До него путь шел не широким проливом. в котором встречным курсом двигалось немало кораблей с разноцветными парусами, в основном греческих, но попадались и другие. Привычного вида флаги виднелись далеко не у всех, а по другим приметам определить государственную принадлежность судов сержант затруднялся, да и государств ста современных он толком не знал. Карта теперь выглядела совсем по-другому. Федор рассматривал все встречные корабли, спешащие пристать к берегу в наступивших сумерках. В основном это были грузовые суда, но попадались и быстроходные триеры. Иногда они сопровождали караваны, иногда плыли отдельно. Скоро бросил якорь и Карфагенский караван впервые за четверо суток. Когда суда пришвартовались в порту Византия, Магон с Акиром сошли на берег, договариваться с местными властями об оплате пошлины за остановку каравана в порту. Там же на суше они и собирались заночевать. Все остальные спали на кораблях, в том числе и Федор. Нет, на причал он, конечно, спустился, поразмял косточки, хотел город посмотреть. но в быстро сгущавшихся сумерках разглядел только портовые сооружения, крепостные стены и какие-то здания, похожие на склады рядом с ними. домов богатых граждан за стенами он не увидел, а идти в одиночестве в город не хотелось, мало ли что там может приключиться. побродил перед сном вдоль пирса, где коротала ночь множество кораблей, шедших протаренным путем из Средиземного моря в Черное. Посмотрел на караулы вооруженных копьями и мечами стражников, наблюдавших за порядком, и пошел спать на флагманскую квинкериему от криха подальше. А утром они быстро отчалили. Федор был даже немного разочарован: знаменитый город он так и не успел посмотреть. С кормы отплывающего корабля, ушедшего уже далеко в море, когда он проснулся и вышел на палубу, успел заметить опять только крепостные стены с башнями, не самые, надо сказать, мощные. За ними могло найти приют тысяч тридцать сорок населения. В общем, Византий оказался небольшим портовым городом, только начинавшим развиваться и едва успевать отстраиваться заново между опустошительными набегами из Фракии и с Азиатской стороны Боспора, поскольку лежал прямо на главном сухопутном направлении из Европы в Азию, разделенных в этом месте лишь узким проливом. Здесь же проходил и главный морской путь, так что будущее у городка, в принципе, успешно намечалось. Покинув Византию, финикийский караван снова оказался в открытом море. Берега пролива раздвинулись, ветер посвежел, пошли немного быстрее, хотя массивные кинкеремы и так еле успевали под парусом, за грузовыми судами, перемещающимися при хорошем ветре более ходко. Кроме того, из-за сильно вытянутых корпусов военные корабли здорово раскачивало на разыгравшейся волне. Матросы весели на веревках, управляя парусами под командой странно одетого мужика, которого Федор немедленно окрестил ботсменом. Еще один мореход вцепился в рулевое колесо и с трудом держал кинкирему на курсе. Иногда чайка, стоявшая на корме рядом с крытым навесом, С помещавшейся под ним шлюпкой даже слышал отчетливый треск. Ему казалось, что корпус вот-вот переломится пополам, но ничего страшного не происходило. По сравнению с круглыми грузовиками, длинные боевые корабли, на взгляд сержанта, сооружались на пределе своих мореходных возможностей и все время рисковали переломиться или перевернуться, стоило лишь ветру разыграться не на шутку. И сейчас они благоразумно старались держаться ближе к берегу, не теряя его из вида. — Прапантида волнуется, — сообщил возникший рядом Айкир, оторвав Федора от созерцания, исчезавшего на горизонте Византия. — Но это ненадолго, здесь всегда так. Сегодня утром мы принесли жертвы духу моря Аширату и хозяину неба Баал Шамему, и они приняли наши дары. Акир возвёл руки к небу. Это значит, что и сама небесная царица Танит нас не покинет. Он снова перевёл взгляд на чайку и сказал: "Чужеземец, тебе нечего бояться, пока ты под защитой богов Карфагена". Федор немного успокоился, услышав про богов, даже изобразил восторженность на своем лице, пока Акир не ушёл. Защита небесной царицы Танит это хорошо. но он предпочел бы иметь под рукой спасательный жилет или надувную лодку. К его удивлению, посвежевший утром ветер действительно скоро ослаб, но не прекратился, и караван спокойно пошел дальше. К вечеру они миновали небольшое море и достигли еще одного пролива. Когда берега снова сошлись, стали появляться небольшие, поросшие редким лесом островки, даже отдельные скалы, торчащие из воды. И шкипер счел за благо и на этот раз остановиться на ночлег в порту. Федор с ним мысленно согласился. Все-таки теперь они плыли не в открытом море, и здесь при желании можно было налететь на скалы очень даже просто. Городок оказался совсем небольшим и расположился на противоположном от Византии берегу пролива, там, где начиналась Азия. Чайка бросил на него лишь короткий взгляд и даже не стал спускаться с корабля. Смотреть было особенно не на что. Весь следующий день караван шел проливом, пока к вечеру снова не открылась широкая вода. Вспоминая карту, Федор прикинул, что справа находилась Македония, та самая, где родился известный полководец, захвативший полмира, а слева по курсу и чуть дальше должна была стоять Троя, или то, что от нее осталось. Караван же благополучно миновав пролив Гелиспонт, что в будущем нарекут Дарданеллами, вышел в Эгейское море. Федору были немного знакомы здесьшние берега. Ходил в поход на десантном корабле в Средиземное море. Вспомнилось, как Леха все допытывался у него, где тут находится знаменитый остров Лесбас, хотя зачем он ему объяснить сержанту отказался, сказал, что для общего образования. Федор ему, конечно, не поверил, но остров показал, благо проходили недалеко. Прикрей сирской скорости десантного корабля они дошли до пролива Лесбаса за несколько часов. Теперь же передвигались с черепашьей скоростью, и уже наступала ночь. Да и направлялись они в Афины, где, сообщил ему Акир, планировали сделать следующую остановку, чтобы посетить рынок, несмотря на напряженные отношения с греками. Так что знаменитый остров должен был остаться ночью далеко позади и слева по курсу. Скорость темнела. И сразу же зажглись звезды, усеив с собой весь небосвод. Но несмотря на массу островов и скал, находившихся в Агейском море, шкипер Хакрил на этот раз решил опять идти ночью. Федор подозревал, что ему не терпелось опробовать новое приобретение, которое Магон передал ему для ходовых испытаний, и сержант теперь слегка переживал, как бы тот не натворил чего-нибудь. Нохакрил и без компаса тут все земли знал, так что можно было не беспокоиться, хотя Федор все же волновался. Ночь прошла нормально, только местные морпехи над чем-то громко смеялись за переборкой, обсуждая свои дела, а утром Федор снова не смог рассмотреть берегов, они пропали. То и дело на горизонте возникали острова, большие и поменьше. На некоторых стояли целые города, обнесенные крепостными стенами. Навстречу каравану теперь почти постоянно попадались триеры, пинтеры и более мелкие суденышки греческих рыбаков. Дважды они разошлись на встречных курсах с другими караванами круто боких судов, каждый из которых насчитывал не меньше десятка массивных кораблей, на палубах которых Федор разглядел странно одетых чернокожих и почти бронзовых от загара людей. А Кир объяснил, что это египтяне. В общем, жизнь здесь била ключом, и не обжитыми здешние берега было никак не назвать. Даже наоборот, Федор стал ощущать, что попал в самый центр цивилизации античного мира. Федор был наслышан про многочисленных пиратов, облюбовавших эти воды. Но、ну, Акир, с которого они только что отобедали вместе и вышли на палубу подышать морским воздухом, успокоил его, объяснив, что они уже в африканских водах, а этот полис следит за своей безопасностью. И те хищные греческие триеры, что периодически возникали в зоне прямой видимости по две, по три, а то и целыми эскадрами как раз из Афинской флотилии, успокоил его, объяснив, что они уже в афинских водах.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 Причем они так опасны, что для их отваживания от главных торговых маршрутов приходится регулярно высылать военный флот. Впрочем, он пребывал в уверенности, что их корабан пиратам не по зубам. Обычно, если верить его любимым авторам, пираты промышляли на небольших гребных лодках, часто собираясь в целые флотилии, а добычей их становились только грузовые суда, попавшие в штиль. Весел они не имели, равно как и команда гребцов, а потому и уйти от пиратской группировки, идущие на веслах, им не удавалось. Постройка же быстроходной триеры с крепким тараном, которая могла догнать кого угодно и уйти от кого угодно, стоила хороших денег, не говоря уже о реальной опасности попытаться захватить такой корабль силой. И все же обретались здесь и крупные пираты, сумевшие захватить и сделать своим логовым целые острова. Греки свое дело знают, заявил Акир, словно прочитав мысли собеседника. Ведь в Афинах большой рынок, и если купцы будут недовольны, сюда никто не будет приплывать с товаром. А кроме того, они сами возят этим путем зерно из своих северных колоний. И что будет, если дать пиратам волю? Ехидно вопросил Федор. Все купцы уйдут в Александрию или Антиохию. Не задержался с ответом Акир. А что там условия лучше? Наивно поинтересовался сержант, вызвав усмешку на губах приказчика. И вообще где это? Акир удивленно посмотрел на своего собеседника, даже покачал головой. Этот жест мог означать следующее. Ты, Федор, конечно, сильный воин, но с географией у тебя большие проблемы, хоть ты и понимаешь, что такое карта и как только твое племя смогло изобрести такой чудесный прибор, знающий путь на север. Но вслух он вежливо сообщил: это крупнейшие города великих держав, расположенные на южных берегах обитаемого моря. Великая Александрия в Египте, которым правит династия Птолемеев, Антиохия в Сирии. Там же, где и часть нашей древней родины, управляемая сейчас династией Селевкидов, так твоя древняя родина захвачена врагом, и Карфаген уже сам по себе, задал Федор не тактичный вопрос. Но делать было нечего, требовалось изучать обстановку и как-то определяться с эпохой, в которой он оказался, а тут без странных вопросов не обойтись. Мы чтим своих предков, но моя родина Карфаген. — терпеливо пояснил Акир. — А кто сейчас управляет Македонией? — вдруг спросил сержант. — Так ты знаешь государство на этих берегах? — удивился Акир. — Разве в ваших землях о них наслышаны? — Еще как! — подтвердил Федор, не вдаваясь в детали. — Так кто сейчас в Македонии главный? — Филипп Пятый Македонский, — ответил Акир. — Сильный царь! Подстать нашим! И Македония антигонидов сейчас на подъеме, захватила уже большую часть Греции. И Афины? Нет, Афины — свободный полис. Пока. А как этот Филипп? Чайка пытался что-то нащупать в глубинах памяти. С вашим Ганнибалом случайно не знаком? Сказать, что Аккир был поражен, значило не сказать ничего. Он даже отошел на несколько шагов назад, подозрительно глядя в лицо сержанта, чуть не переградив дорогу морякам, возившимся с корабельными канатами под мачтой. Ты, наверное, был великим военачальником в своей стране. Он вернулся на место. Искрываешься от своих врагов? Нет, успокоил его Федор. Я простой солдат. Но откуда в тех землях, где ты живешь и куда никогда не заплывал ни один финикиец, простые солдаты знают великого Ганибала, да проглядят боги его дни. Слава о его подвигах докатилась и туда, слукавал Федор. А как ему было еще объяснить, прочитал в книжке. Филипп и Ганибал теперь на одной стороне, сообщил наконец толмач, когда удивление отпустило его. Они оба ненавидят Рим. Акира смотрелся по сторонам, словно их могли подслушать, и добавил заговорщическим шепотом: "И в грядущей войне я уверен, Филипп будет с нами. У Македонии хорошая армия, славная традиции, да и все греческие полисы умеют воевать, хотя часто враждуют друг с другом. Кому как не нам знать это? Не зря же Македонцы захватили земли до самой Индии." а мы долго воевали с сиракузами на Сицилии, часто используя против них спартанцев. — А что, — поддался вперед Федор, — грядет новая война? — Я в этом уверен, — кивнул Акир. — Но разве великий Ганнибал простит этим деревенским выскочкам потерю Сицилии? Разве такое можно забыть? Да и мой хозяин в последние месяцы зачастил в поездке по делам Сената. Совсем торговлю забросил. Этим летом мы уже объездили с ним несколько факторий, набирая солдат для Карфагена. А Керумолк на мгновение, рассматривая появившийся по левому борту остров. — Здесь недалеко, на Крите и Родосе, — вновь заговорил он, словно очнувшись, — хорошие лучники, Федор, и неплохие прашники. Но мой хозяин предпочитает набирать прашников на Балиарских островах. И знаешь почему? Федор выжидательно молчал. Там они лучшие, а эти пусть достаются Спарте, Афинам или Филипу. Наша армия потеряет немного. Сделав такое заявление, Акир ушел разбираться с товарами, сообщив, что приближаются Афины, где они будут завтра к вечеру. И хозяин велел продать там часть зерна, купленного у скивтов. Греки дадут за него хорошую цену. Как припомнил Федор, греки и сами закупали зерно у скейпов, да и своих крупных колоний у них по берегам Черного моря тоже имелось порядочно. Один херсонес чего стоит. Но на редкие рейды карфагенян они пока смотрели сквозь пальцы. Одна ласточка погоды не делает. Вот если бы Карфаген задумал сам основать в Крыму торговую факторию, как делал это во многих других местах. то отношения с местными греками могли резко испортиться. Так и до войны недалеко. Тем более, что у карфагенян очень хорошо получалось дружить со скифами и воевать с греками. А сами скифы то и дело в перерывах между торговыми операциями накатывали на Херсонес, державшийся только благодаря крепким стенам и постоянной поддержке с моря. Беспокоили скифы и соседнее Боспорское царство, где также обосновалось и снимало греческих купцов. Так что в Крыму и без карфагенян все было непросто. А если бы появились и они? Федор задумался, припоминая технологии захвата карфагеном новых земель. Акир ему этого не сообщал, но морпех и сам знал, что финикийские купцы строили все свои крупные фактории на островах, обнося их крепкими стенами и делая неприступными. Таков был Тир, столица финикийцев. безуспешно осаждавшийся Александр Македонским восемь месяцев, пока ему не пришло в голову насыпать земляной мол от берега до острова шестидесяти метров шириною, по которому он смог подкатить осадные орудия и проломить наконец неприступные стены. Таков был Годес в Испании, таков был сам Карфаген. Технология проникновения в новые земли отрабатывалась финикийцами до мелочей. Сначала разведка под видом торговли, потом аренда острова и обещание местным вождям платить не только за аренду земли, но еще и проценты с продаж. А торговать они умели. И уже потом, когда городок поднимется, станет центром местной цивилизации, обрастет каменными стенами и обзаведется собственным военным флотом, наступал конец переговорам. Но теперь попробуй выгони. Не только аренды больше не увидишь с процентами, но и сам со всем народом попадешь в рабство ко вчерашним арендаторам. Римляне в этом смысле были гораздо проще. Они не тратили долгие годы на торговлю, действительно приносившую выгоду местным вождям и купцам, а просто захватывали и порабощали всех, кого не успевали убить. Вспоминая методы обеих сторон, Федор еще не утвердился во мнении, что для него лучше. Плыл он в Карфаген, но в душе хотел посмотреть на знаменитый Рим, нравившийся ему больше. Там должна существовать высокая культура, и ее стоило увидеть. А особенно его интересовала армия. Конечно, самые известные полководцы еще не народились, но это не важно. Кое-кто уже показал зубы, и армия уже существовала. И если он правильно определил со здатами... то его угразило попасть в период поздней республики императоров еще нет, но Рим уже давно стоит на страх ближайшим соседям. о чем там говорил Акир? Ганибал еще жив и, судя по всему, неплохо себя чувствует, даже готовится отомстить за поражение. Но война только назревает. Значит, на дворе должен быть примерно двести двадцатый или двести девятнадцатый год до Рождества Христова. если древние хронисты не напутались с датами в учебниках. А могли ведь напутать. Впрочем, какая разница, попытался расслабиться Федор. Пусть идет, как идет, а там видно будет. Стану я опять солдатом или Бог милует. Хотя Чайка в душе считал себя дембелем, но ощущение это быстро улетучилось. И за время плавания он не раз пытался наладить контакты с представителями своей бывшей военной профессии, благо на корабле морпехов хватало. Но этого у него получалось пока не очень ладно. Радовало только одно: постоянное общение с болтливым Акиром давало возможность любознательному Федору глубже изучать язык финикийцев, а он был не из самых глупых учеников. можно сказать схватывал на лету и за прошедшие дни Фёдор освоил немало новых слов и военно-морских терминов. Ему уже казалось, что он способен на самостоятельный разговор. И спустя полчаса, когда очередная флотилия триер прошла по правому борту, сержант приблизился к четверым солдатам, стоявшим неподалеку от массивной балисты, провел ладонью по отполированным трением деревянным балкам ложа. осмотрел торсионные механизмы и короткие плечи Туговалука, а затем с видом знатока спросил, указав на уже отдалившиеся корабли, стараясь завязать разговор. Достанет до них. Ближайший к нему солдат со смуглой кожей и суровым лицом, спротянувшимся наискось от глаза до челюсти узким багровым шрамом, обернулся на звук голоса. Он был облачен в обшитые тускло блестевшими пластинами кожаные доспехи и шлем с плюмажем. На боку висел короткий меч. Насколько Федор уже разбирался в доспехах, этот солдат служил не рядовым, возможно офицером. Он отвлекся от разговора, бросил взгляд на греческие триеры и, смерив сержанта недовольным взглядом, все же снисходительно ответил: "Моя баллиста". Прошьет борт любой из них, заявил он, взмахнув рукой. Пусть только попробуют приблизиться, а уши солдат сделают просто кровавую кашу. Собственно, как называется эта установка по финикийски, Федор услышал впервые. И пока ее название звучало непривычно для слуха, но слово чайка запомнил, могло пригодиться в новой жизни. Что такое баллиста, Фёдор и так знал, поскольку немало читал про древние метательные орудия. А ничем иным, кроме мощной корабельной баллисты, эта штука с торсионами быть не могла. «Ты кто?» — прямо спросил пехотинец. «Я Фёдор Чайкаа», — ответил сержант, подражая произношению Акира и добавил. «Я был таким же солдатом, как ты, только на другом корабле». «Ты хорошо дрался, когда тебя взяли в плен». Вынужден был признать пехотинец, вспомнив о недавних событиях. «Мне рассказывал об этом Ахон, которому ты сломал ребро». «Но теперь я свободен», — напомнил Федор. «А твой друг должен меня понять. Он делал свое дело, я свое. Мы тонули в море и рассчитывали на другой прием. Так получилось. Я знаю, что великий Магон подарил тебе свободу. Говорят, ты спас ему жизнь». Не торопливо проговорил солдат. А что до Ахона, он усмехнулся. Так он никогда не умел драться. Вот если бы ты попался мне, то я бы тебе быстро свернул шею. Но это еще бабушка надвое сказала. Произнес Федор по-русски. Без доспехов и меча, одетый лишь в свою новую цыганскую одежду, не стеснявший движений. Он при случае мог бы легко разбросать все отделение пехотинцев, начать с состоявшего перед ним командира. Услышав незнакомую речь, солдат напрягся. Что ты сказал? Он взялся за рукоять меча. Я сказал, что со мной тебе пришлось быть не легко, выговорил Федор. Что ж, пожалуй, ты прав. Финикиец снова осмотрел могучую фигуру сержанта, усмехнулся. Ты не самый плохой боец. Что ты там говорил про корабль? «Я здесь всех знаю. Ты ведь не финикийц, не африканец и даже не иберийц». «Нет, я с севера. Ты не знаешь моего народа, но у нас тоже есть корабли», признался Федор и добавил. «Может, скажешь, как тебя зовут?» «Меня зовут Малах», ответил его собеседник, немного помедлив. Все же произношение Федора оставляло желать лучшего. «Я командир спейры-солдат, которые отвечают за баллисты этого корабля». «Понятно». Кивнул Федор, добавив слух по-русски: "Значит, ты артиллерист, а не морпех." Малак снова удивленно посмотрел на чайку. Тот произнес, по его мнению, какую-то абракадабру. Но в этот момент раздался свист, от которого за время плавания под парусами сержант уже успел отвыкнуть. Он решил, что корабль вновь переедет на весла, но ошибся. Берега еще не показались, да и ветер дул исправно. Извини, чайка. Малах вздрогнул и обернулся к своим солдатам, отдав им несколько коротких приказаний. У нас учение. Через пару дней мы выйдем в море, где нам могут постричьаться враги. Надо немного погонять солдата, то они совсем раскисли без дела. И, повернувшись к нему спиной, Малах стал отрабатывать командный голос и орать на своих подчиненных, запрыгавших вокруг баллисты как ужаленные. Разговор сам собой прекратился, но Федор решил, что первый контакт состоялся, неплохо для начала, и ушел к себе в Кубрик. А на следующий день караван прибыл в Афины.